Маскарад в лоди Клерк Курии вытер каплю пота с кончика носа, не дав ей упасть на страницу и испортить ее. «Что может быть хуже, чем переписывать письма в разгар лета в лоди?» — простонал он. «Резать трупы в разгар зимы в Мартинсбридже, машинально ответил Пенерик и прикусил язык. Усердный, хотя и перегревшийся клерк прервал работу и уставился на него. «Что? Вы этим занимались? Для вашей магии?» И слегка отстранился, словно заподозрил Пенрика и обитавшего в нём демона в тайном полуночном ограблении могил. «Занятие по анатомии для учеников в больнице матери», — быстро уточнил Пен. «Материал, с которым мы работали, был пожертвован благочестивыми прихожанами. Преимущественно. А также городской стражей, передававшей им случайные, неопознанные и невостребованные тела. Те, что каждую весну доставали из освободившегося ото льда озера, были самыми скверными, хотя и наглядными. «О, я не знал, что вы тоже были студентом-медиком», — просвещённый Пенрик. «Я был преподавателем», — Пен не стал уточнять. Это была не та тема, которую ему хотелось развивать. «Или призвание». Но точка в этой дискуссии была поставлена в Мартинсбридже. Теперь между ним и его промахами высилась горная гряда, и он был этому рад. Мёртвые его не тревожили, в отличие от умирающих. Это занятие оказалось для меня слишком сложным, и я его оставил. Безмолвное рычание Дездемона напомнило ему, что самобичевание по данному поводу также было строго запрещено под риском демонического выговора. Поскольку бесплотный демон, дававший Пенрику силы храмового чародея, за 200 лет успел сменить 10 владельцев женщин, прежде чем перейти к нему, Дездемона в совершенстве овладела искусством выговоров. «Ну-ну». А также ворчание, — добавил он. «Веди себя прилично, или я испорчу и твою страницу». Что, будучи скучающим созданием хаоса, она могла сделать множеством способов. Губы Пенрика дрогнули и странным образом, подбодрённый, он вернулся к последним строкам своего перевода. Клерк был прав. Шесть месяцев назад в Мартенсбридже Пену пришлось бы не жалеть дров, чтобы нагреть комнату до такой температуры. Однако влажный, зловонный сквозняк, сочившийся в окна, которые выходили на канал, делал жару лоди ещё более давящей, когда её не оживлял морской бриз. В скрипе пером Пен записал перевод последних строк письма с оригинального Вельцкого на Адриакский для глаз и записей архисвятого и передал его клерку, чтобы тот сделал копии. На этом утренняя стопка кончилась. В ней не было ничего существенного или срочного. Пенрик полагал, что на сегодня всё. «Возня!» — фыркнула бумага «Бумагоморательство! Пустая трата наших талантов!» «Говори за себя. Меня это успокаивает». Хотя он с нетерпением ждал вечера, чтобы заняться собственными проектами. В том числе получить доступ к храмовой библиотеке, которую не успел полностью исследовать за те четыре месяца, что прожил во дворце Курии. Пен очистил перо и потянулся. «Завтра знаменитый фестиваль в честь бастардового дня, что проводят в Лоди». «А ты хочешь провести его, закрывшись в комнате?» — проворчала Десс. «Подготовка и вечеринки идут полным ходом». «Значит, все уйдут и оставят меня в покое», — с надеждой ответил Пен. Хотя завтрашним вечером его ждали общественные обязанности в свете архисвятова. Церемонии, посвященные пятому богу, включали пир, комический театр масок и храмовый хор Евнухов, который называли божественным. Эти события Пенрик предвкушал с большей теплотой. Он отобрал письма и переводы, на которые его начальнику следовало взглянуть лично, и, сердечно кивнув, поднялся, оставив прочее самому старшему клерку, в любом случае не желавшему подпускать к своим записям демона беспорядка. Пен прошел по коридорам, украшенным изящными благочестивыми картинами и гобеленами, точнее, преимущественно благочестивыми. Прежние поколения прилатов обладали самыми разными вкусами, и по мраморной лестнице поднялся в личный кабинет архисвятого Агиала. Дверь была открыта, чтобы впустить неощутимый ветерок. Пен принял это за приглашение – постучать по косяку и просунуть голову внутрь. Из-за жары седовласый Агиал снял пятицветное одеяние и повесил на крючок, а сам сидел за письменным столом в одной рубашке. Посвященный мирянин в неряшливой зеленой накидке Ордена Матери встревожно застыл у его локтя. Парень поднял голову и сглотнул, когда Агиал жестом пригласил Пенрика в кабинет. «Вельцкие письма, ваше милость», — пробормотал Пенрик и положил их на стол. «Ах, благодарю вас». Архисвятой быстро просмотрел письма, потом откинулся назад и, прищурившись, оглядел Пена. «Какие у вас были планы на сегодня, просвещенный Пенрик?» «Обрати внимание на прошедшее время», — мрачно подумал Пен. «Однако произнес». «Всё, что вы мне поручите. Затем перевести ещё немного из книги просвещенной ручьи», а потом библиотека». «Хм, я так и думал». Агиал отечески улыбнулся. В молодости он обучался в Ордене Отца, прежде чем поднялся по иерархической лестнице к более широким сферам. «Это ваш первый бастардов канун в Лоди, а вы — святой его ордена. И не должны это пропустить. Отложите работу». «Выберитесь из затхлой Курии и взгляните, как наш город чествует вашего избранного бога». «Но сперва...» «Я этого ждала», — шепнул Дес. «Посвященный тебе передал мне просьбу от главного целителя Дара моря — это богодельня для моряков рядом с северо-западной гаванью — прислать храмового медиума, чтобы тот взглянул на бедного безумца, которого недавно выудили лодийские рыбаки». «Можно подумать, что несколько дней в открытом море сведут с ума кого угодно. Однако мастер Линатос говорит, что в этом человеке есть странности, выходящие за медицинские рамки». Агиал взял письмо и, крутя в пальцах, протянул Пенрику. Тот осторожно принял его. Лаконичная записка мал, что добавляла к словам архисвятого, если не считать предполагаемого возраста пациента, 20 с небольшим и внешности. Карамельная кожа, вьющиеся тёмные волосы, карие глаза, какой обладала половина жителей Адрии. Замеченное слюнотечение, конвульсии и нарушение речи могли быть симптомами... Эээ... -э, заболеваний. «Полагаю, вы отлично подходите, чтобы отличить медицинское от сверхъестественного». Архисвятой поднял руку, останавливая протесты Пена. — Исключительно в форме совета, обещаю. Если мрачные опасения целителя беспочвенны, как обычно и бывает, вы сможете успокоить его и сразу отправиться по своим делам. — Верно, — невозмутимо согласилась Десс. — Ты просто ищешь повода выйти отсюда. — Тоже верно. И что с того? Агиал повернулся к посвященному. — Теби. «Проводи просвещенного Пенрика к своему хозяину вместе с моим благословением. Он в лоде недавно, так что не потеряй его в переулках и не дай ему свалиться в канал». И с усмешкой добавил, обращаясь к Пенрику. «Хотя, если за весь фестиваль вы ни разу не испачкаете свои белые одежды, значит, вы неправильно отмечаете бастарда в день». Пен сумел улыбнуться в ответ на шутку наставника. «И спасителя». Приглашение работать в Курии позволило Пену покинуть Мартенсбридж, как только снег сошёл с перевалов. Он склонил голову с более искренней благодарностью. «Очень хорошо, ваша милость». Теби, послушно направляясь к двери перед Пенриком, покосился через плечо всё с той же тревогой. Едва ли причиной служил наряд Пена в адриакском стиле, обычном для большого города. Облегающая белая льняная куртка, по сезону тонкая. застёгнутая спереди до высокого круглого воротника с фалдами, открывавшими икры. Её было удобно надевать поверх обычной одежды, а значит причина заключалась в тройной петле кос, приколотой к левому плечу Пэна. Серебряная нить с белой и кремовой выдавала в нём не просто святого, а официального чародея. Пэн подумал, что если он действительно отправится вечером в город, то лучше оставить оба предмета в сундуке, и не только из-за угрозы каналов. Пен дружески кивнул Тэби, но того это явно не слишком успокоило. Пен привык, что его одежда вызывает уважение у взрослых, но никак не ожидал, что она будет пугать детей, по крайней мере детей, воспитанных в храме. «Нам не нужен проводник», — заявила Дэс, как только они вышли из боковой двери курии на улицу. «Я неплохо ориентируюсь в лоди». «С тех пор прошло сто лет». Бывшие седаки Дес, куртизанка Мира и, если подумать, её служанка Умелан когда-то жили в этом городе. Острова не слишком меняются. Верно, мосты возникают и рушатся, появляются новые здания. Они как раз обогнули скопление лесов, каменных блоков и кричащих рабочих. Но я всё равно смогла бы привести нас в богадельню для моряков. «Интересно...» Её по-прежнему называют морской болезнью. А кроме того, просвещенное ручья неоднократно бывало здесь во время своих миссий. Это была предыдущая владелица Дэс, от которой Пен столь внезапно унаследовал демона и его могущество. И знания, и умения, и мнения, и, конечно же, чужие воспоминания. Интересно, это когда-нибудь перестанет казаться ему странным? Они шагали по узким тенистым улочкам вдоль полупрозрачных зелёных каналов, бледные каменные стены которых потемнели от приливов и отливов. Тёплый растительный запах пропитывал воздух, ощутимый, но не неприятный. Их путь лежал через пять мостов и несколько оживлённых площадей, пестревших рыночными торговцами, после чего просвет впереди и крик чаек возвестил, что они добрались до морского берега. миновав кнехты, причалы, доки, частную верфь. За ней Пен смог различить стены крупной государственной верфи, где строили знаменитые лодийские боевые галеры. Они свернули на очередную улицу и площадь. Одну её сторону целиком занимало четырёхэтажное здание из тёплого серого камня, и парнишка направился к толстым деревянным дверям, одна створка которых была открыта. Привратник поднялся с табуретки, узнал Тэби и махнул проходить, одарив любопытным взглядом Пенрика, который по пути осенил его вежливым благословением. Они поднялись на второй этаж, миновали аптечное логово, и Тэби постучал по косяку очередного кабинета, более тесного, захламлённого и не столь элегантно обставленного, как кабинет архисвятого. «Мастер Линатос. Сидевший в кресле человек обернулся, и его морщинистое лицо оживилось при виде паренька. «Мастер Линатос. Был коренастым, мускулистым мужчиной с небрежно подстриженными сидеющими волосами. На нём был практичный зелёный халат, ветхий от времени и стирок. Косы мастера-целителя висели не на плече, а на латунной подставке на столе. «Ты вернулся? Хорошо». Увидев Пена, он вскочил на ноги. Ему всё равно пришлось смотреть на чародея снизу вверх. Глаза целителя едва заметно расширились. «Благослови нас, богиня!» Ленатос определённо умел читать косы, и потому Пен просто сказал «Я просвещённый Пенрик. Курия прислала меня в ответ на вашу просьбу о медиуме». Он протянул целителю записку. Тот забрал её, не отрывая глаз от чародея. «Ха! Вы... эээ... Вельт?» Пен полагал, что об этом свидетельствовали его очень светлые волосы и очень синие глаза, а также молочно-белая кожа учёного. «Нет, я из кантонов». «О, это всё объясняет. Я встречал торговцев из тех гор, хотя и не таких э, светлых. Вы отлично говорите на адриакском. У меня способности к языкам. По этой причине я работаю в курии». К счастью, целитель не стал дальше обсуждать внешность Пена, а перешёл к более насущным делам. «Полагаю, быстрее всего будет просто отвести вас к несчастному парню». Я повидал немало людей, которых приносили сюда с ожогами, травмами, утоплениями, страшным похмельем или просто смертельным испугом, но это... Бр... сюда. А, ты би... спасибо, отличная работа. Можешь возвращаться к сестре хозяйки. Мальчик кивнул и унесся прочь. Пен проследовал за Ленатосом вверх по лестнице на следующий этаж. «Кто-нибудь опознал этого человека?» — спросил он. «Пока нет. Иногда он говорит как лодиец, но в основном это лепет, плач и странные взвизги. Но он падает с кровати, вертится, извивается на полу. Мы поместили его в отдельную комнату, потому что он мешал другим людям в палате. Однако жар от солнечных ожогов спал, и не похоже, чтобы он был болен». Пен прикусил язык, чтобы не начать перечислять симптомы инсульта. «У него здесь одна задача». «Заверить целителя, что пациент не страдает от маловероятного проклятия, которые намного чаще встречаются в сказке, чем в жизни, после чего он сможет сбежать». От привычного запаха больницы, чистого, но отчётливого, у него скрутило живот. «Спокойно», — шепнула Десс. «Я в порядке». «Ну-ну». Линатос открыл дверь маленькой комнатки, в которой стояла одна кровать. Взъерошенный санитар пытался загнать в нее покрытого солнечными ожогами молодого человека, который неуклюже отбивался и скулил. Десс, взгляд. Пен шагнул внутрь и остановился. Удвоенное видение мира его демоном заполнило чародея. Не глаза, а, возможно, разум. О-о-о! Бастардовы слезы, выдохнула Десс. Вот это месиво! Внутри обожжённого солнцем парня бился другой демон и неноворождённый элементаль, хаотичный и слабый, ещё не несущий отпечатка даже какого-то короткоживущего животного. А жизни всех животных становились короткими, когда в них вселялся необычный демон. Нет, это был демон средней плотности, который когда-то был в человеке, но потом... Десс Могла прочесть его слои, как древесные кольца. Элементаль. Птица. Снова птица. Человек. Мальчик. Жестоко убит. Юный демон вырван из него. Человек со скверным характером. Но он недолго радовался своей нечестивой краже. Ракнориец. Отправили его в море. В кои-то веки мне нечего возразить. Дельфин быстро ослабел. Демон лишился приобретенной человечности. Она откололась, остался лишь обломок. Еще один дельфин, скорбящий. Я не знала, что они могут скорбеть. Снова ослабел, на этот раз не столь быстро. Потом этот парень. смятение. Умирающий утешает тонущего. Он думал, что сошел с ума, когда в него перепрыгнул демон. И неудивительно: кошмарные часы в воде, потом руки, вытаскивающие его. Да, нет, да, нет. Пен не знал, кто из них содрогается. Точнее знал: конечно, оба. Юноша перестал сопротивляться, повернул голову, посмотрел прямо на Пена. И Дес замер, открыл рот и закричал. Взгляд действовал в обе стороны, когда чародеи оказывались рядом. Пен торопливо попятился из комнаты и захлопнул дверь, врезался плечами в противоположную стену и принялся хватать ртом воздух. Даже другие храмовые демоны, ручные и обученные, находили плотность Дес пугающей. «Кто знает, что подумало это дикое создание!» Хотя, когда крики стихли, Пен предположил, что может себе представить. Иногда слишком живое воображение было его проклятием. «Часто», — выдохнула Десс. «Но признаю, сейчас на то есть основания». Лината вышел следом за ними. Его глаза были круглыми от тревоги. «Просвещенный Пенрик, что происходит? Вы позеленели?» Он поджал губы. «Я всегда считал это фигурой речи. От шока обычно сереют». «Должно быть причина в цвете вашей кожи!» Пен сделал глубокий вдох и еще один. «Вы были правы, мастер Ленатас. Это ненормальное безумие». «Погодите, разве безумие бывает нормальным?» э, «Необычное безумие. Ваш пациент подцепил демона. От дельфина». Точнее, от двух дельфинов, которые получили его от тунущего ракнорийца, который украл его у мальчика-слуги, который, судя по всему, получил его от пары птиц, едва ли оказавших какое-либо влияние на исходного бесформенного элементаля. — Вы поняли всё это с одного взгляда? — Нет, благодаря опыту, обширному опыту. Вы знаете, как это работает. Пену удалось иронично вскинуть бровь. «Иначе не позвали бы меня сюда, верно?» Он выпрямился. «Насчёт пациента не скажу, но демон определённо безумен». На мгновение Лената утратил дар речи. Судя по всему, он не ожидал, что его смутные подозрения подтвердятся. Наконец он ухватился за практические вопросы. «Что нам следует для него сделать?» «Определённо продолжать изолировать его. Этот демон будет сеять хаос без разбора». Он опасен для окружающих людей и предметов, и для своего носителя». Пенрик виновато поморщился, подумав о Дес. «Этого демона должен будет извлечь угодник белого бога». «На этот раз никаких возражений», — угрюмо подумала Дес. Пенрик знал, что в лоде есть угодник, но не мог сказать, в каком из множества домов его ордена или в каком-либо ином месте. можно отыскать данную святую личность. Казалось, было проще привести угодника сюда, чем безумца к угоднику. Но кто знает. Мне нужно будет поговорить с архисвятым и всё организовать. Пенрик пришёл в себя, и его разум вновь заработал. К сожалению, вопросы мельтешили перед ним, словно стая голубей, вспугнутая собакой. «Вы говорили с людьми, которые его принесли? Когда это было?» «Кратко?» «Две ночи назад. Быть может, нам следует вернуться в мой кабинет и присесть». Линатос по-прежнему смотрел на своего гостя с врачебной озабоченностью, хотя Пен был уверен, что его лицо вновь обретает нормальный цвет. К тому времени, как они спустились вниз, Лината усадил Пэна на табурет, поставил перед ним кружку с чуть тёплым чаем и проследил, чтобы чародей выпил, голуби немного успокоились. «Сначала птица». Они сказали, где нашли его. Уныло хмыкнув, Ленатас опустился в своё кресло. Примерно в пяти лигах от берега. Слишком далеко, чтобы он был пловцом, которого унесло течением. Мы предположили, что его смыло или он выпал за борт, хотя ни одно вернувшееся судно не сообщало о пропавшем человеке. Как вы думаете, он был моряком? Нет. Он в очень хорошей физической форме. Иначе не пережил бы испытания. Но у него не руки рабочего человека. В качестве иллюстрации он поднял собственные руки и сжал и разжал ладони. Руки матросов и рыбаков ни с чем не спутаешь. Ленатас давно здесь работал и определенно повидал немало моряков. Возможно, офицер выглядит слишком молодо. Капитаны лодии рано начинают осваивать свое ремесло. Но я думаю, что он скорее был пассажиром. Пенрик посмотрел на мозоль от пера и чернильные пятна на своих ладонях. Какие-либо признаки того, что он был клерком или учёным? Хм, нет, очевидных не было. Возможно, он писал время от времени. Когда его речь можно разобрать, её нельзя назвать ни грубой, ни аристократической. Ленатас посмотрел на Пенас вновь вспыхнувшим любопытством. «Почему он так закричал, когда увидел вас?» «Не меня. Он увидел моего демона. демону. Сейчас я одолжу ей свой рот, и она сама представится». Дэс, Пожалуйста, веди себя сдержанно». Дэс ухмыльнулась. Пен почувствовал, как изменилось выражение его лица, когда она получила над ним контроль. «Сдержанно? С кем, по-твоему, ты разговариваешь?» Но я буду соблюдать приличие, как подобает покорному слуге храма. Как у вас дела, мастер Ленатас? Спасибо, что присмотрели за Пеном. Он сам с этим плохо справляется. Пожалуй, достаточно, Дес. Пен прервал её, прежде чем она решила, что будет забавно заставить его краснеть. Зануда. Однако она подчинилась, благодарная за короткую вылазку и признание. Густые брови Линатоса поползли вверх. «Это... был не розыгрыш, верно?» «Нет, хотя многие люди так думают». Пен вздохнул. «Вы можете пообщаться с ней напрямую, когда захотите. Она слышит всё то же, что слышу я». «Она? Но ведь у демонов нет тел. Долгая история». «Лет на двести, так что давайте не будем на ней останавливаться, а вернёмся к вашему пациенту. Э -э что вы знаете о храмовых чародеях? Или каких-либо чародеях?» «Мне не доводилось лечить таких пациентов. Изредка я вижу их в городе или на церемониях в честь их Бога. Хотя если они не были в своих белых одеяниях с косами, Ленатос вполне мог пройти мимо чародея или чародейки на рынке». С учетом редкости этой профессии храм Лоди не мог пожаловаться на нехватку чародеев. Пен знал, что в храме матери служил не один чародей-целитель, пусть в этой скромной богадельне их и не было. Сам Пен подчинялся непосредственно архисвятому и стоял вне обычной орденской иерархии. «В таком случае я, по крайней мере, должен объяснить, как происходит вознесение», — сказал Пен. «Будучи созданием чистого духа, демон — нуждается в материальном теле, которое питает его в материальном мире. Вопрос в том, кому это тело подчиняется. Человек может владеть демоном, либо быть одержимым демоном, э седаком либо скакуном, как обычно говорят. Демоны же в неукрощенном состоянии всегда жаждут власти. Но, будучи созданиями хаоса, в большинстве случаев не готовы к ней. Если дикий демон возносится... Это похоже на одержимость разрушительным, перевозбуждённым пьяницей. Со сверхъестественными способностями. До последней фразы у тебя неплохо получалось, — сухо заметила Десс. «Другая вещь, которую вам нужно знать, — продолжил Пен, не обращая внимания на вмешательство, — состоит в том, что элементали, будучи осколками бастардового хаоса, просачивающимися в наш мир, все изначально являются чистыми листами». Свои личности они приобретают от череды хозяев. Отпечатки. Вот. Хм, не самый плохой способ описать это, подобно тому, как чернила с вырезанной пластинки отпечатываются на листе бумаги. Демоны накапливают знания и жизненный опыт, как и любой человек. Но это не важно. Важно, что нет двух одинаковых демонов, как нет двух одинаковых людей, понимаете? Пэн с надеждой поднял глаза. Это был ключевой момент в его лекции по демоническим основам, когда он часто проигрывал битву с прежними неверными убеждениями своих слушателей. Он научился не пытаться втиснуть в эту лекцию все исключения и тонкости, хотя и не любил упрощения. Линатос жестом попросил его продолжать. Если он и не поверил, то явно был готов слушать дальше. Что возвращает нас к этому демону? Безымянному, как и его обладатель, или обладаемый. Он сильно покалечен. Во-первых, он появился где-то на Рокнарийском архипелаге, который э -э, по причине кватринианской ереси нельзя назвать самым приятным местом для чародеев или служителей пятого бога. Первыми животными, в которых он вселился, стали случайные птицы. В этом нет ничего необычного. Но когда его хозяин умирает, демон всегда пытается перескочить в более сильного — точнее, более сложного, хозяина. Несущий отпечаток птицы дух перескочил в мальчика-слугу, лет десяти, который, будучи кватренянцем, не имел ни малейшего понятия, что с ним происходит, и не мог обратиться за помощью или советом. Но кто-то рядом с ним, взрослый человек, я думаю, другой слуга, обо всем догадался и возжелал, как ему казалось, магических сил. Очевидно, с учётом его угнетённого положения, он решил, что стоит рискнуть. Выманил мальчика на улицу и втайне убил, чтобы завладеть этими силами. Линатос изумлённо запрокинул голову. «Так можно сделать?» «Такие попытки предпринимаются. Надо полагать, теми же людьми, которые убивают и крадут что угодно. Обычно всё получается не так, как задумывает преступник». Пен прочистил горло. Очевидно, его карьера дикого чародея оказалась короткой, но успела привлечь внимание властей ракнорийского храма, которые применяют совсем иные подходы к решению проблем с демонами, нежели мы, квинтерианцы, хотя их методы по-своему весьма эффективны. Его бросили тонуть в море. Так демон не может перепрыгнуть в другого человека. Если поблизости не окажется достаточно большого существа, демон... <свечес> э -э ну, умирает». Да, это слово вполне уместно. Ещё более уместным было «испаряется», но это уже тонкости. Вот только на этот раз другое существо нашлось, и это был любопытный дельфин. Но когда демону приходится перепрыгивать в низшего хозяина, это чрезвычайно губительно для развивающейся демонической личности. Я видел только один случай, когда неизведенного демона можно было спасти, и этот демон был необычайно стабильным». «Спасти демона?» Вопрос «Зачем?» повис в воздухе. Кажется, изумление в голосе Ленатаса немного обидело Дес. Пен коснулся своей наплечной косы и ответил за нее. «Они приносят нам великие дары, если их учить и относиться к ним с пониманием и уважением». как и к любым другим сложным творениям, могущественным и опасным, которые при неправильном обращении могут убить вас. Водяная мельница, парусник, охотничий пёс, кузнечный горн, плавильня, человек. Их гибель — пустая и печальная растрат ресурсов. Он не сомневался, что на своём веку Ленатас повидал немало пустых и печальных растрат. Судя по изгибу губ — Он прекрасно понимал, о чём говорит чародей. Похоже, этого демона искалечили дважды. Он пострадал, когда ему пришлось перескочить из человека в животное, но намного больший ущерб ему нанёс отпечаток слуги-убийцы. Проявление безумия, которое вы наблюдаете у вашего пациента, это моменты вознесения обрывков изувеченного демона. Полагаю, часть его нечленораздельной речи — это ракнорийский. «На каком языке говорят дельфины, мне неведомо». «Для меня это самое странное», — сказал Линатос. «То, как его спас умирающий дельфин, если это было на самом деле». «Ммм, быть может, это не так уж и странно. Можно сказать, что демоны являются собственностью самого бога счастливых и несчастных случаев. Он по-своему приглядывает за ними». Я вижу на всём этом отпечаток его белой руки. И не впервые за свою карьеру». «Вы утверждаете, что это чудо?» Голос Ленатаса стал пронзительней и громче. «В некотором смысле. Говорят, что боги расчётливы, но я бы скорее употребил слово «предприимчивы». Ваш тонущий пациент, без сомнения, молился богам о спасении. Я бы на его месте определённо молился». Однако бастард вполне мог просто увидеть хорошую возможность вернуть своего демона, чтобы впоследствии избавиться от него надлежащим образом. Теперь Пен наблюдал на лице собеседника то выражение, которое столь часто появлялось, когда он пытался объяснить странную теологию своего бога. А ведь он не сказки рассказывал. По крайней мере, его предположения были обоснованными. «Меня больше интересует, как ваш парень изначально оказался за бортом корабля. Вряд ли его столкнул Бог. Я не говорю уже о том, кто он такой. Хотя после того, как его э -э -э раздемонизирует угодник, он должен весьма быстро прийти в себя и рассказать нам, что с ним приключилось. Так что эти проблемы решатся сами собой. И полагаю, чем скорее, тем лучше». Пен поднялся на ноги. «Я вернусь сам или отправлю послание». «Демон станет бороться за контроль, но не исключено, что время от времени ваш парень будет брать верх, и тогда у вас появится возможность что-нибудь узнать. Он будет говорить на Адриакском. Вероятно, Пен помедлил, размышляя о том, стоит ли давать следующее предостережение. Оно могло бросить тень на его собственный авторитет. И всё же... Хотя демоны могут лгать. Как и люди. — пробормотал одес Причём намного чаще. Лената уперся ладонью в стол, готовясь встать. — Я позову Теби, чтобы он проводил вас обратно в курию просвещенный. Нет нужды. Теперь я знаю дорогу. — Когда вы вернётесь? В голосе Линатоса слышались тревожные нотки. — Не знаю, но обещаю, что не стану медлить. Это будет моей первостепенной задачей. В коридоре раздались быстрые шаги. Мужчина в зелёной накидке, в котором Пен узнал санитара с верхнего этажа, просунул голову в дверь, обшарил глазами комнату и пробормотал. «Здесь нет». «Гнейт?» — спросил Ленатос. «Что происходит?» «Простите, сэр, безумец сбежал, когда я зашёл, чтобы вынести ночной горшок. Только что. Я уверен, что он ещё в здании». «Позови ты би, чтобы помог тебе искать». «Верно, сэр». Санитар убежал прочь. Однако Линатос не спешил расслабленно откинуться на спинку кресла. «Ваш пациент так уже делал?» — спросил Пен. «Вчера он одержимо носился по палате, но у него заплетались ноги. Он не мог далеко уйти». Встревоженное лицо Линатоса опровергало это утверждение. «ДС», — вслух произнес Пен, — «он все еще в богадельне?» Головокружительная волна демонического восприятия охватила все три измерения, в которых пребывавшие в телах души казались светными огоньками. Пен проигнорировал слабые следы призраков. Серые, дрейфующие, угасающие. Они были во всех старых зданиях, особенно в богадельнях. В сравнении с ними аура искалеченного демона должна была быть сияющим маяком. «Нет», — произнесла Дездемона его губами. Линатос резко вскинул голову. «Он выбрался. Это было быстро». «Неужели Пен и Дес спровоцировали этот побег?» «Вероятно», — признала Десс. «Должно быть, демон осознал, что мы представляем для него угрозу. Пусть и не понял, какую именно. Все зависит от того, как хорошо его хозяева, былые и нынешний, знают храмовые процедуры». «Безумный логийский мальчишка может знать больше ракнорийца, и оба будут знать больше дельфинов. Или птиц». «Безумный вознесшийся демон хаоса на свободе в Лоди. Последствия могли быть катастрофическими». Пен мысленно выругался на вельском. Ленатас встал из-за стола. «Я помогу вам в поисках», — со вздохом произнес Пен.